-ка, попытайтесь достичь до него, а комедия, разыгранная нами, называется «Коса на камень» или «Дока на доку нашел». Теперь прощайте и пойдите вон отсюда, я с вами не хочу иметь никакого дела. Эй, человек, подай всем этим господам шляпы и шубы!» И, откланившись общим поклоном, экс-гусар неторопливый, спокойной и твердой походкой удалился из комнаты. Урок был дан великолепный и слишком чувствительный. Ловкие шулера наскочили на шулера еще более ловкого. Все укоры и проклятия компании всецело обрушились теперь на голову злосчастного князя Чечевинского. Воротило назвал его под лицом и предателем Иудой. Он настоятельно утверждал, что князь был заодно секс-гусаром что все это было делом их обоюдного заговора для общего раздела брышей, и остальные члены вполне разделили убеждения своего воротилы. Князь с позором был изгнан из компании. Хотя последующие обстоятельства наглядно показали им жестокость их ошибки относительно своего сочлена, но, увы, показали слишком поздно, когда все было потеряно для несчастного князя. Потерпев столь жестокое поражение и увидя себя вполне одиноким без всякой поддержки со стороны товарищей, князь Николай не мог уже добывать себе средств к жизни и грою. Он в крайности решился на другие ресурсы, устроил несколько мошеннических проделок, наделал несколько фальшивых векселей и перепродал их в разные руки. Проделка открылась очень скоро, и князь Николай Чечевинский ощутился в тюремном замке. Выпутаться не было никакой возможности. Все самые очевидные улики явились на лицо, и финал его широкой петербургской жизни завершился длинной Владимирской дорогой. Князь отбыл четырехлетний срок сибирской каторги, после которого его перевели на поселение. Вместе с этой последней переменой своего сибирского существования ловкий и умный человек не потерялся. К тому же и несчастья закалили его душу и придали много стойкости его натуре, а уму много горького опыта. Он как бы вырос нравственно, ободрился, окреп своим духом и снова принялся за дело. Удалось ему сойтись с одним весьма значительным золотопромышленником и при помощи своего ума и ловкости вкрасться в его доверие, как это и зачастую случается в Сибири. Через два года, под начальной и не совсем еще самостоятельной службы на призках, хозяин поручил ему заведование делами. Князь вел дела очень ловко, честно и аккуратно до последней степени, так что эти качества, испытанные в течение последующего почти пятилетнего срока, удесятерили доверие к нему патрона. Он сделался положительно его правую рукою, так что на время отлучек самого золотопромышленника в Москву и в Петербург вполне заменял его особу, являясь по доверенности почти полноправным его представителем. Он получал хорошее жалование, и, наконец, в виде награды ему было дано четверть пая. Аристократический петербургский джентльмен не утратил и после сибирской каторги своего салонного блеска. Он сделался положительно идеалом всех местных дам и задушевным приятелем властей придержащих. На бывшего мошенника они смотрели теперь как на человека идеально честного. При всех этих условиях князю не стоило почти ни малейшего труда воспользоваться правом долгих, самостоятельных и почти своевольных отлучек в разные концы сибирского края, куда призывали его дела, доверенные патроном. На руках его часто оставались очень большие суммы денег, относительно которых в течение пяти лет идеальная честность князя проявлялась в полном блеске. Но в один прекрасный день, к общему и несказанному удивлению, оказалось, что князь куда-то пропал, а куда – решительно неизвестно. Пропал с поддельным паспортом и бумагами, будто бы какого-то служащего чиновника или офицера, с подорожной по оказенной надобности и вдобавок не забыл захватить с собой несколько слитков золота и 72 тысячи серебром. Благополучно удалось ему миновать сибирские дебри и веси и ощутиться с видом уполномоченного купеческого поверенного на американском судне, которое с охотского порта столь же благополучно доставило его в Соединенные Штаты. Несколько лет провел он то в Нью-Йорке, то в Ричмонде, то в иных городах Великой Республики, занимаясь торговыми операциями, а по час и аферами ловкого, но не совсем чистого свойства. Пока, наконец, не возбудил против себя некоторых подозрений. Пришлось удирать снова. От Азии выручила его Америка, от Америки старая Европа, где, скитаясь из края в край и занимаясь все тем же темным делом, он столкнулся, наконец, в Гамбурге с Сергеем Антоновичем Ковровым. Птицы видны по полету, а это были птицы одного полета, так что догадаться о специальной профессии друг друга, а затем стакнуться и подать один другому у руки на общее действование было им нетрудно. И вот в 1858 году, вскоре по приезде из-за границы в Россию баронессы фон Деринг, ее друга, прикатившего под именем Владислава Карузича на арену петербургской жизни неожиданно появился никому неизвестный, но тем не менее богатый, представительный и всех очаровавший собою турист, с которым Петербург познакомился теперь под именем венгерского графа Николая. Калыша.